Глава 56 «Убери руки». Сыжу я сквозь зубы, а сама смотрю на Лену. Я ее хорошо знаю. Она обожает звездных мальчиков. По сути, я ведь всегда про всех узнавала от нее. Она мне показывала, кто нынче популярен, с кем встречается и прочее. Вот она, судя по виду, уже на седьмом небе от восторга от ситуации. Ей нравится даже просто следить за всем, что происходит у ее любимцев. Для нее это как реальция шоу. Ален, «Надо поговорить». «Ты меня уже бесишь», — совсем тихо произношу я. «А ты меня знаешь что?» «Что?» Боря не ответил, взял и оттащил подальше от толпы, зажал в углу, закрыв ото всех, и строго так смотрит. «Что у тебя с тем мужиком?» «Вот наглый. Не твое дело». «Если не мое, то я ему просто морду набью и все». «У меня челюсть упала». «Боря, у тебя с головы проблемы?» Он тебе дает жилье и деньги за то, чтобы ты с ним спала? Фух, глубоко вдохнула-выдохнула. Боря, но ты же видела этого шикарного подтянутого мужчину при машине с водителем. По-твоему, ему надо кому-то платить за близость? Да на нем и так девушки пачками вешаются. Меня обуяла веселая злость. Хочешь сказать, он с тобой не спит? Спит, конечно. А ты думал, мы с ним в игрушки играем? Пусть уже Боря думает обо мне все, что хочет, мне уже все равно, лишь бы отстал. Борис смотрит на меня оценивающе, я на него прямо и нагло. «Не верю», — вдруг произносит парень, ухмыльнувшись. «Почему это?» «Целуешься плохо, неумело, как девственница». «Может, это ты, девственник, ни в чем не разбираешься». «Да я уже сильно злюсь». И сам что-то не особо в поцелуях. Наверное, добровольно никто и не дает целовать». В глазах Бориса довольный огонёк. Похоже, он доволен тем, что я бросила ему вызов. «Ну, давай перепроверим, кто тут опытный и не очень». С этими словами Боря неотвратимо ко мне наклоняется. «Не смей». А -а -а, помоги!» Все, закрыл мне рот. И это в переполненном студентами холле. Такой подставы от, бы, милого парня я не ожидала. Что, губа уже зажила? Так я сейчас обновлю боевое ранение. Не успела. Все произошло очень быстро. Буря от меня оторвала, и теперь я в полном шоке, словно в замедленной съемке наблюдая за тем, как Кирилл кулаком со всего размаху бьет Борю по лицу. Боря пошатнулся, но устоял, стер рукавом появившуюся на лице кровь изо рта, прищурился и кинулся на Кирилла. Переполненный холл. Я понадеялась, что парней разнимут, но куда-то. Все тут же начали доставать телефоны. «Разнимите же их кто-нибудь!» – кричу я, не в силах смотреть, как молодые парни калечат друг друга. «Дурни, конечно, еще те, но ведь могут доиграться». «Что происходит?» — грозно произносит пробирающаяся через сгустившуюся толпу охранник. «Разошлись быстро!» К счастью, после появления охранника и с его посильной помощью ребят быстро разняли. Выдохнула и резко развернулась, чтобы уходить. «Ну ты, мать, даешь!» — говорит Лена, которая, оказывается, стояла позади меня. Глаза девушки горят восхищением. Она подняла большой палец вверх, показывая класс. Вдохнула-выдохнула. «Обхожу Лену». Но она следует за мной. «Так ты правда с Борей не встречаешься? С Кириллом, да? Погоди, так у него же девушка. Блин, я же сегодня слышала сплетни что он с ней расстался, думала врут. Вообще улет. Ален, подожди, Алена, ну чего так быстро идешь? Ты как с ним вообще познакомилась? Я с тебя не слезу, пока все не расскажешь, так и знай. Лена, извини, мне нужно позвонить. Отхожу от однокурсницы подальше и звоню начальнику. Он отвечает почти сразу. «Да, Аленушка». Голос босса немного удивленный, не ожидал моего звонка. «Лев Константинович, вы хотели меня подвести после университета, не нужно. Я сегодня решила закончить с учебой пораньше. Со второй парой сбегу, наверное. У вас по времени может не получиться, так что я возьму такси». «Получится. Во сколько, значит, заканчиваешь?» Договорилась с начальником и отключилась. Одну пару ладно, надо отсидеть, показаться преподавателю, но потом лучше уйду. Расстроилась за всей этой ситуации. Боюсь, что Боря так и не успокоится, и не понимаю, каким боком тут Кирилл. Им девушек, что ли, мало? Нет, надо мне проблемы еще создавать. Мне кажется, парни просто играются. Но мне это не нужно. У меня уже есть один игрок, на которого я работаю, и мне этого хватает с лихвой. Единственное, что мне сейчас хочется, это спокойствие и стабильность. С кем ты разговаривала? Обернулась, Лена стоит ко мне почти вплотную, подслушивала. Не твое дело. Отвечаю излишне резко, потому что уже нервы не выдерживают. «Я слышала, ты хочешь после первой пары идти классно. Я тогда тебя в нашей кафешке подожду, поговорим обо всём. Я еще тогда нашим девочкам скажу, посидим как раньше. Мы вообще-то по тебе скучаем и...» «Не слушай, что там, — говорит Лена, — потому что вижу, как на этаже появляется Кирилл, оглядывается, видит меня и уверенно идет в моём направлении». «Да сколько можно?» Аудитория рядом, так что шустро в нее ушла, не попрощавшись с Леной. «Хорошо, людей на лекцию собралось уже много. Никаких приватных разговоров мне больше не надо». Сажусь на свободное место рядом с девушкой, чтобы Кириллу некуда было пристроиться. Удивительное дело. Не вижу, но буквально спиной чувствую, что парень зашел в аудиторию. Кажется, будто я на него настроена».